Пятое. «Я ни за что не выйду!» — голос леди Элифлор звучал гулко, как с однобочки. «Не в таком виде! Это совершенно неприлично!» Элмерик уже битый час пытался убедить призрака показаться, но тщетно. Леди никак не могла пережить, что Барт увидел ее истинный облик. Элмерик уже готов был поклясться самыми страшными клятвами, что никогда больше не посмотрит истинным взором в ее сторону. Но все уговоры разбивались об упрямство Элли Флор. «Может, сейчас и другие времена, юноша?» Сухой голос призрака был похож на шелест книжных страниц. «Но я к другому привыкла. Леди должна появляться на людях в самом безупречном виде. Даже пылинка на перчатке может стать поводом для пересудов, а маленькое пятнышко — причиной несмываемого позора». «Но я никому не сказал, что видел!» Элмерик кусал губы от досады. «И не скажу. Это будет наш секрет». Мы замыслили одно очень опасное дело, и мне бы сейчас пригодился бы ваш совет. Явитесь хотя бы на минуту, очень вас прошу». «Это никак невозможно». Воздух библиотеки вдруг стал затхлым, как в подземелье. «Нет, нет, и еще раз нет». «Может, ты мне позвать Джеримейна?» Барт шагнул поближе к раскрытому окну, но дышать легче не стало. «Он вас не видел и сможет задать вопрос от моего имени». «Я его не люблю», — капризно заявила Элли Флор. «Способный юноша, но слишком самонадеянный. И вообще, у меня нет настроения разговаривать с вами обоими. Я огорчена, смущена. Моя честь задета. Оставьте меня в покое». Элмерик вздохнул, невольно размышляя. «А была ли леди-призрак такой же несговорчивой при жизни, или же смерть меняет людей до неузнаваемости? Жаль, спросить было не у кого. Не идти же с этим к мастеру Флориану». А мастер Дерек, единственный, кто охотно отвечал на все вопросы учеников, опять, как назло, куда-то уехал с мельницы. «Леди Элифлор, я, кажется, нашел эльфийского подменыша!» Начал Барт и замолчал, прислушиваясь. Призрак не отзывалась. Впору было подумать, что ее вообще здесь нет, но, возможно, тишина была проявлением возникшего любопытства. И Элмерик, переведя дух, продолжил. На самом деле это даже не подменыш по сути. Есть один человек, мы думаем, что он работает на эльфов. Но если он сам не эльф, то истинным зрением его не разглядеть, так ведь? Элли по-прежнему молчала. Лишь внезапный порыв ветра, которому просто неоткуда было взяться в библиотеке, перевернул пожелтевшие страницы книги. Воздух вдруг стал колючим и звонким, как зимой. «Вот и я так думаю», — приободрился Элмерик, надеясь, что правильно понял призрачную наставницу. «Но есть одна мысль, как можно вывести негодяя на чистую воду, если, скажем, соединить истинное зрение и мелодические чары. Это ведь возможно? Они совместимы друг с другом?» Он постоял немного, послушал тишину. Ответа не было, и Элмерих со вздохом направился было к выходу, как вдруг призрачная рука ухватила его за запястье и резко развернула к себе. Бард скрикнул, ожидая увидеть или Элифлор вплотную лицом к лицу, но обнаружил перед собой лишь пустоту и не следа стеснительного призрака. Оглядевшись, Элмерик понял, в чем дело. Леди все-таки покинула книгу, но теперь пряталась за столом. «Так ты черопевец?» Не давая Барду вставить ни слова, она принялась распекать его, крича все громче и громче. «И почему раньше молчал?» «Надо было сразу сказать об этом. Подумать только, утаить такое!» «И от кого? От меня!» «Что за молодежь? Никакого уважения!» «И понимания тоже!» «И как только вас здесь до сих пор держат!» «Калахан, что, совсем в отчаянии?» «Простите!» — выдавил из себя Элмерик, заикаясь почти как Орсон. «Я не думал, что это может быть так важно!» «Это все меняет Элли Флор поднялась из-за стола в полный рост, и Барт поспешно отвел глаза, хотя видел перед собой лишь красивую, но очень разъяренную женщину. «На чем ты играешь?» «Чаще всего на флейте!» выходят слова в чарах ты не используешь, только мелодии. Мне пока не нужны слова. Элмерик сверлил взглядом доски под ногами. Я не настолько хороший черопевец, лишь учусь. Когда слова начнут подчиняться, мне буду играть на арфе. Леди, а вы что же, знакомы с черопением? На духом раздалось презрительное «фе». Я ненавижу это твое черопение, если хочешь знать. Легкомысленное занятие и недостойное. Хотя в нынешней ситуации это может оказаться весьма полезным. «Так значит, чары все-таки сочетаются!» Барт попытался было поднять голову, но Элли Флор хлопнула его по макушке одним из свитков. Пришлось снова опустить глаза. «Даже более чем! Удачное совпадение! Вот ведь повезло, Калла не Небось он там прыгает от счастья!» Радости в голосе призрака не слышалось вовсе, зато ядом сочилось почти каждое слово. «Да они с тебя должны пылинки сдувать, понимаешь? Хотя ты пока не ограненный алмаз!» Тусклый, пыльный, непрозрачный. Но будешь развивать умения, и цены тебе не будет. Если, конечно, не зазнаешься раньше времени. Я не зазнаюсь. Элмерик не знал, что и думать. Он перестал отличать искренность от иронии и еще чувствовал, что в словах леди Элли Флор слишком много горечи. Почти ощущал этот вкус. А за что вы так ненавидите черопевцев, леди? А вот это было ошибкой. Призрак взвелась, словно ее окатили кипятком, с разгону влетела в книгу и оттуда пророкотала. «Какая бестактность Оказалась такой воспитанная юноша! О, как я ошибалась!» «Простите, леди!» — прорал Элмерик прямо в книгу, но та захлопнулась у него перед носом, подняв клубы едкой пыли, от которой немедленно захотелось чихать. «Уходите!» донеслось из-под обложки. «Отныне я не желаю вас видеть! Забудьте мое имя, и что мы когда-либо встречались!» Все это напоминало уличные трагедии, в которых актеры всегда играли нарочито ярко, выкрикивая каждую реплику. Элмерик поморщился. «А как же чары, подменыш? Что мне делать, леди или флор?» Ответом ему было молчание. «Болотные весы!» <плёк> В сердцах выругался Барт и все-таки чихнул. Он едва удержался, чтобы не схватить книгу и не потрясти ею в воздухе. Остановился лишь потому, что боялся еще больше все испортить. Толку от разговора с призраком оказалось... Призрачно мало. Что ж, значит, придется все делать самому, полагаясь лишь на скудное знание о чарах и, может быть, на семейное чутье лавернов, потомственных черопевцев. Жаль, что Барт пока понятия не имел, с какой стороны подступиться к делу. «Что, не везет сегодня с бабами?» — усмехнулся Джерри Мэйн все это время, торчавший под дверью библиотеки. Странно, но в его голосе слышалось больше сочувствия, чем издевки. «Отстань!» — Барт прикрыл за собой дверь и прислонился спиной к бревенчатой стене. Общение с призраком будто высосало из него все силы. Слово «бабы», сказанное в отношении леди, его весьма покоробило, только вот Элмерику сейчас было не до выяснений. А Джерри не унимался. «Я все слышал. И как наша шипастая роза велела тебе отвалить, и как леди Эли флор орала. А твоя фиалка, между прочим, вообще под лестницей сидит и рыдает. Ее-то ты чем обидел?» «Брэндолин плачет?» — вскинулся Барт. Джеймейн, наверное, пожал бы плечами, как всегда. Но этого жеста Элмерик дожидаться не стал. Откуда только силы взялись? Только что он еле держался на ногах, но в следующий миг сорвался и бросился вниз по ступенькам, едва не покатившись кувырком. Уже внизу он чудом успел ухватиться за шаткие перила и лишь поэтому устоял. Сердце колотилось, как бешеное. Неужели кто-то посмел обидеть Брэндолин, пока его не было рядом? За собой Элмерик никакой вины не помнил, поэтому сперва собирался утешить девушку и лишь потом потолковать с ее обидчиком, кем бы он ни был. Джири не обманул. Барт нашел плакавшую Брэндолин у черного входа под лестницей. Рыдание всхлипов из укрытия не доносилось, но подражание ее плеч все было ясно без слов. Девушка сидела, обхватив колени, уткнувшись в них лицом, и комкала в руках шелковый платок, насквозь промокший от слез. Когда Элмерик осторожно коснулся ее волос, Брэндолин вздрогнула, не поднимая головы. «Это я!» — поспешил уточнить Барт. «Что случилось?» Как и многие мужчины, он совершенно не знал, как утешить плачущую женщину, и боялся сделать только хуже. К тому же Брэндолин слыла девушкой вразумительной и мудрой. Элмерик был уверен, что та ни за что не стала бы реветь из-за пустяков. «Тебя кто-то обидел?» Он присел на корточки, силясь заглянуть ей в лицо. «Только скажи, кто это, и я ему задам!» «Себе задай!» — тихо, но довольно зло ответила Брэндолин. Теперь Элмерик вообще перестал что-либо понимать. Он, поскрев в затылке, опустился рядом на ступеньку и попытался приобнять Брэндолин за плечи, но та ловко увернулась от объятий. «Что я сделал не так?» Упавшим голосом спросил Элмерик, мысленно готовясь совсем соглашаться, признавать вину и ругать себя последними словами, лишь бы его фиалковая леди снова улыбнулась. «Он еще спрашивает». Девушка все-таки подняла голову. Даже в полумраке, царившей под лестницей, на ее щеках были заметны мокрые дорожки от слез, а заплаканные глаза светились праведным гневом. И даже в таком виде она была прекрасна. «Но я не понимаю!» — выдохнул Элмерик, невольно любуясь ее красотой. «Значит, ты бесчувственный и толстокожий!» Брэндолин снова спрятала лицо в юбках. «Это потому, что тебе не сразу поверили про Мартина?» Барт ослабил шнуровку на вороте своей рубашки. «Я не поддержал тебя? Или поддержал, но слишком поздно, и тебе пришлось оправдываться?» «Ты верно заметил про недоверие». Брэндолин помедлила, будто решая, стоит ли продолжать. «Дело вообще не в Мартине. Я была готова к тому, что они не поверят. Но ты! Как ты мог утаить от меня свои способности, да еще и такие важные?» «Я думала, мы все друг другу рассказываем. И всегда делилась своими успехами и неудачами с тем зельем». И вдруг выясняется, что ты от меня все это время скрывал истинное зрение. Даже Джерри Мэйн знал, а я нет. Выходит, он тебе теперь друг, а я, видимо, никто. Да нет же!» Элмерик взмахнул руками так рьяно, что чуть не свалился со ступеньки. «Джерри, мне вовсе не друг, и я собирался сказать тебе просто... Я дал слово, понимаешь?» «Ты мне тоже давал слово». Брэндолин говорила спокойно, но в каждом ее слове чувствовалась горечь. «Будь осторожнее, Элмерик, или ты не помнишь легенды о героях, нарушающих клятвы. Одна с другой вступают в противоречие, и все, сказке конец. Учти это на будущее, когда решишь обзавестись новыми зароками». «Да я все понял». Элмерик опустил глаза. Чувство вины обручем сдавило грудь. «Ты простишь меня?» «Может быть». Девушка вздохнула. «Но не сейчас». Барт взъерошил руками и без того встрепанные кудри. Ему совсем не хотелось, чтобы беседа закончилась на такой невесёлой ноте, но сказать свое оправдание было нечего. «Это все Джерри виноват, негодяй! но кто его за язык тянул-то?» Не дожидаясь, пока девушка попросит его уйти, Элмерик, повинуясь порыву, достал из-за пояса флейту и приложил ее к губам. Первые звуки мелодии заставили Брэндолин вздрогнуть и еще крепче вцепиться в платок. Но с каждой новой трелью она все больше успокаивалась. Напряженные плечи расслабились, кулаки разжались, и ощущение перетянутой струны, которая вот-вот лопнет, ушло. Элмерик попытался вложить в эту музыку то, что не мог сказать вслух. Все свои чувства. «Красивая мелодия», – тихо сказала Брендолин, когда он перестал играть. «Это чары?» «Ну, немного». Элмерик отнял флейту от губ и улыбнулся. Это чтобы тебя утешить. Иногда музыка говорит лучше любых слов». Он не стал рассказывать девушке, что обычно в семье Лаверн эти чары с небольшими изменениями использовались, чтобы успокоить не в меру расшалившееся дитя и назывались «колыбелью ветра». «Брэндолин могла бы решить, что Элмерик относится к ней как к ребенку, а это было не так. Ты все еще злишься на меня?» — спросил он, когда тишина совсем уже затянулась. «Очень». Брэндолин нахмурилась. «И буду еще какое-то время. Но недолго. На тебя невозможно долго злиться». «Я не хотел тебя обидеть». Элмерик взял ее за руку, в который раз поражаясь, до чего же хрупкая и изящная у девушки ладонь. «Будь моя воля, никакой тайны бы не было. Но так захотела наставница, и, поверь, у нее на то есть причины». Брэндолин руку не отняла и, казалось, внимала его речам вполне благосклонно. Обрадованный Барт продолжил. «Разумеется, Джерри тоже должен был молчать. Не знаю, случайно ли он сболтнул или намеренно, но нам всем сейчас угрожает серьезная опасность, а для защиты все средства хороши». «Но теперь-то ты расскажешь мне правду?» Элмерик опустил голову. «Прости, я все еще связан словом. И хотя мы с наставницей сегодня поссорились...» «Поссорились?» — перебила его Брэндолин, поднимая брови. «Но почему?» Барт вздохнул. «Наверное, она встала не с той ноги, если можно так выразиться. У нее вообще тот еще характер. Поэтому мы не учимся, а топчемся на месте». Брэндолин сжала его руку и приникла виском к плечу Барда. «Не переживай, все образуется. Ты справишься. Мы все справимся». Кажется, она больше не злилась. Элмерик улыбнулся и решил, что все-таки может кое-что рассказать, не нарушая данную клятву. «Знаешь, я пока не слишком хорош в истинном зрении. По правде говоря, у меня всего-то один раз и получилось. Я подумал, что заклинание можно усилить при помощи музыкальных чар, но без наставницы результат может оказаться непредсказуемым». Брэндолин задумчиво водила пальцем по его ладони, но, услышав последние слова, вновь замерла, выпрямив спину. «Может, лучше не рисковать?» – выдохнула она. «Вдруг эти чары как-нибудь повлияют на тебя?» «Да зачем они нужны, если причастность Мартина к эльфийскому заговору уже очевидна? Ты же сам говорил про рыцари сентября. Какие еще нужны доказательства?» Элмерик мотнул головой. «Я не верю, что Мартин мог пойти на это по своей воле. Не хочу верить, понимаешь? А вдруг на нем какое-то заклятие подчинения? Он ведь всегда помогал нам, и наш долг не оставить его в беде». «Может, ты и прав». Девушка убрала непослушную прядь с его лица. «Он с самого начала казался мне милым. Не хочется верить, что Мартин – негодяй, обманувший всех нас». «Ах, значит, милым!» Наполовину в шутку, наполовину всерьез скинулся Элмерик. «Не ревнуй, глупый!» Брэндолин, улыбаясь, щелкнула его по носу. «Я ни капельки не ревную!» Элмерик прищурился. «У меня ведь нет повода!» «Конечно, нет!» Девушка накрыла его руку своей. В этот миг Элмерик подумал, что, кажется, переборщил с успокаивающими чарами. От былой обиды Брэндолин и следа не осталось. Не то чтобы Барт был против, но на будущее, пожалуй, злоупотреблять колыбелью ветра не стоило. Нечестно это. «Я боюсь за тебя», — призналась Брэндолин, опуская ресницы. «Не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Может, не будешь лезть в это дело, а? Пускай Джерри разбирается». «Я не стану отсиживаться, пока другие рискуют головой». Барт сперва вскричал, но вовремя одумался и, выдохнув, заговорил уже более спокойно. «Не бойся, милая, я тоже непростый, кое-что умею». «Но Мартин умеет намного больше, если, конечно, вся эта история с Мэтт правда. Ты понимаешь, что мы по сравнению с ним, что твои щенята против взрослого медведя? И если не придумаем какую-нибудь хитрость, то непременно проиграем. Поэтому ты хотела все рассказать учителям». Девушка кивнула и еще теснее приникла к нему. «Мне страшно, и я не стыжусь это признавать. И я бы рассказала, даже в обход вас. Но мастер Деррек сейчас в отъезде, мастер Флориан по обыкновению затворничает, а доверять мастеру Патрику я бы не стала». Элмерик выпрямился так резко, что ударился головой о свод лестницы. «А почему? Разве он не твой любимый учитель?» Он скрипнул зубами, потирая макушку. «Я тут вспомнила кое-что». Брэндолин понизила голос до едва различимого шепота. Когда мы все только приехали на мельницу, он встретил нас и представился полным именем. Патрик Мэй. Понимаешь, Мэй. Ну и что? Это один из самых больших кланов Холмогорья. Они могут быть настолько дальними родичами, что это не имеет никакого значения. Хорошо, если так. Девушка нахмурилась, не желая соглашаться. Но я слышала, что горные кланы ставят кровное родство превыше вассальных клятв и супружеских обетов. Если мастер Патрик в родстве с Мартином, почему они скрыли это? Почему его назвали одним именем, как низкорожденного? Или как преступника? Его же могли изгнать из клана». Элмерик обнял ее, крепче прижимая к себе. «Но тогда мастер Патрик не стал бы ему помогать, разве нет?» Элмерик пожал плечами. Дела горных кланов прежде мало его волновали. «Я запуталась и не понимаю, кому сейчас вообще можно верить?» Брэндолин всхлипнула. «Мне можно. Я рядом, и я на твоей стороне». Она благодарно коснулась губами его щеки. «Знаю, прости. Порой я злюсь и обижаюсь или говорю резкие слова, но я тебе верю и всегда верила. С момента, как мы впервые увиделись здесь, на мельнице. Помнишь?» Лицо Элмерика озарила счастливая улыбка. «Конечно, он помнил. Брэндолин произнесла слова, которые он давно мечтал услышать». На душе сразу стало легко и спокойно, а в сердце поселилась уверенность, что у них все получится. Любые трудности и преграды нипочем, когда идешь рука об руку с любимым человеком. Знаешь, он решил начать издалека. Я тут недавно подумал... О чем же? Брендолин лукаво изогнула бровь. Неужели догадалась? Элмерик прокашлялся, чтобы добавить в голос звучности. — Обо всем. О тебе. О нас. «Я хочу написать письмо домой, и еще одно отправить твоему дяде. Наши семьи примерно равны по положению, значит, препятствий возникнуть не должно». Голос все-таки подвел его и дрогнул на последних словах. «К чему ты клонишь?» Брэндолин улыбнулась одними уголками губ. Конечно, она все понимала, но правила приличия предписывали девушкам изображать изумление в такие важные моменты. «Я говорю о помолвке!» Выпалил Барт и краснее добавил. Если ты не против, конечно. О свадьбе, пожалуй, еще рановато говорить, но я хочу, чтобы ты знала, мои намерения самые серьезные». От волнения у него вспотели ладони, щуки горели огнем, а сердце колотилось, как бешеное. Элмерик подумал, что лучше было бы сделать предложение, уже имея разрешение семьи. Тогда он мог бы вручить девушке фамильное кольцо, которое, как он надеялся, ему пришлют из дома. Но упускать подходящий момент — увольте, когда он еще потом осмелится». Брэндолин, отстранившись, заглянула в его лицо. Ее и без того бледные скулы, казались побледнели еще больше. Элмерик увидел тень колебания в бездонных фиалковых глазах и невольно вздрогнул. «А ну как откажет!» Он сжал зубы и затаил дыхание. Воздуха очень быстро стало не хватать. Казалось, прошла целая вечность. В тот миг, когда он уже собрался было сделать вдох и обратить все сказанное в шутку, девушка шепнула. «Ладно, я согласна, но при одном условии». От нахлынувшего облегчения Элнерик чуть не расплакался. «Слава богам, что только чуть!» «Что за условие «Мы отправимся гулять, и ты сыграешь мне на арфе. Я давно не слышала, как ты поешь». Барт с облегчением рассмеялся. Ха -ха -ха, тогда приглашаю мою леди на прогулку в честь нашей помолвки!» Он запоздало вспомнил, что в таких случаях принято становиться на одно колено перед дамой и даже попытался это сделать, но затекшие ступни подвели. Элмерик едва удержался на ногах, нелепо взмахнув руками в воздухе. Он покраснел. «Прости, я глупо, наверное, выгляжу». «Не глупее, чем обычно!» Брэндолин вложила ладонь в его руку. «Идем уже! Оставим все церемонии на потом, когда ты получишь ответы на еще не написанные письма!» «Главный ответ я уже получил! Мне ведь не послышалось! Скажи это еще раз!» «Я согласна!» — повторила девушка. В ее глазах плясали озорные искорки. «Мне кажется, наши судьбы давным-давно связаны. Поэтому знай, если ты вдруг передумаешь, я очень сильно рассержусь на тебя, Элмири Клаверн!» «Да никогда!» Она хотела еще что-то сказать, но Барт не оставил ей такой возможности. Повинуясь порыву, он коснулся губами губ своей нареченной, сперва осторожно потом немного настойчивее. Когда спустя пару мгновений они все же опомнились и разорвали поцелуй, сердце Элмерика пело от счастья. «Я уже знаю, что сыграю для тебя», — признался Барт, едва не вышли из дома. «В день нашей встречи я решил сочинить балладу в твою честь, и вот наконец-то дописал». «О, я польщена!» Брэндолин поклонилась ему. Они спустились по склону холма, перешли вброд ручей и устроились на поляне между двух вековых дубов, росших вдалеке от дороги. Там легко было скрыться от чужих любопытных взглядов. Сквозь желтеющую осеннюю листву пробивалось солнце, и оттого казалось, что все вокруг – поле, деревья, трава под ногами и даже само небо – залито светлым эльфийским золотом. таким же золотом, сияли и волосы Брэндолин. Сейчас она была еще прекраснее, чем обычно. Кажется, даже вездесущие младшие Ферри, вечно норовившие сунуть свой нос куда не следует, решили оставить в покое двух влюбленных. Ветер стих, ни одна травинка не шевелилась, и ни единого листка не упала с дерева, пока Элмерик пел свою палладу. «На пламя, что притягивает взгляд, смотрите издалека не так уж страшно. Но сотни мотыльков в огне горят, Летя на свет так слепо и отважно. Любовь согреет или обожжет, Увы, не угадаешь наперед». Когда-то он написал эти строки, Едва надеясь на взаимность. Теперь же в сердце крепло уверенность, Что именно с этой девушкой Он хотел бы разделить жизнь. И пусть старики говорят, что первая любовь недолговечна, как мартовский снег, Элмирик знал, иногда и мудрые ошибаются. Зимой приходят злые холода, сбивают с ног промозглый стылый ветер, но в небесах горит твоя звезда, она мне путь среди снегов осветит. Моя душа то плачет, то поет, а я изведал и огонь, и лед. На склоне холма Брэндолин нарвала букетик диких фиалок. Те должны были давно отцвести, но почему-то запоздали. Лето закончилось, природа увидала, но Элмерику грядущая зима была не страшна. Звуки арфы лились, будто медовое вино в праздничную чашу. И каждая струна пила счастье, которое не под силу вынести одному человеку. Зато вдвоем нести эту ношу было удивительно легко и сладко. «Однажды не сумею промолчать, хотя сказать «люблю» бывает трудно. Отказ разит, как лезвие меча, а сердце ждет и хочет верить в чудо. Но до огня льда нам дела нет, когда любовь рождается на свет». Брендолин, раскрыв рот, ловила каждое его слово. Глаза ее опять увлажнились, но эти слезы вызывала не скорбь. Последний отзвук струн стих, и Элмерик смущенно улыбнулся. «Какая красивая песня!» – выдохнула девушка. «Знаешь, мне никто раньше не посвящал баллад. Это большое упущение!» Барт положил руку на изгиб арфы. «Но я рад, что был первым!» Брэндолин откинулась спиной на ствол векового дуба. «Скажи, ты правда веришь, что любовь способна преодолеть любые преграды? Порой дорога к счастью терниста!» «Конечно верю!» Элмерик вздрогнул. «А что?» Его обеспокоила грусть, промелькнувшая в глазах девушки. Это было всего лишь мгновение, но он успел заметить. Потом ее взгляд вновь потеплел. «Нет, ничего. Просто пообещай мне еще одно». «Да все что угодно». Элмерик встал и шагнул к ней. «Между нами больше не должно быть никаких секретов. Хорошо?» Брэндолин протянула ему цветок и склонила голову. «Клянусь». Барт осторожно вставил фиалку девушке в волосы, нежно приподнял ее голову за подбородок и заглянул прямо в сияющие глаза. Но это не касается всех прежних клятв. Конечно, девушка поправила стебелек за ухом. И еще, это даже не обещание, а просьба. Если решишь когда-нибудь посмотреть на меня этим своим истинным взглядом, скажи заранее. Женщины не очень любят, когда кто-то хочет увидеть их такими, как есть, без прикрас. А жизнь на мельнице учит нас всяким маленьким хитростям, чтобы даже работая на кухне или убирая конюшню, выглядеть как настоящая леди. Понимаю. Элмерик поднес ее ладонь к губам. У меня уже был неприятный случай с одной дамой. Обещаю, что не повторю эту ошибку. Кожа на руке Брэндолин была гладкой, как шелк. Конечно, тут не обошлось без чар, это любому понятно. Невозможно собирать травы, давить едкий сок, нарезать коренья, помешивать кипящее варево в котле и при этом остаться белоручкой. Благодарю, мой рыцарь, обещаю, я щедро награжу тебя». Элмерик потянулся за поцелуем, но Брэндолин, смеясь, оттолкнула его. Она раскинула руки в стороны, подставляя лицо лучам осеннего солнца и закружилась сбивая рукавами сухие листья. Льняные пряди выбились из тугих кос и рассыпались по плечам. «Сыграй мне еще раз, Барт!» Смех Брэндолин был похож на перезвон фейских колокольчиков. «Свою самую лучшую песню!»